«Глупо, правда?» Лили вскидывает на меня глаза и улыбается. У нее совершенно материнская улыбка, хотя я редко видел Майю такой счастливой. «Смотри, Шейн, матери Лили совершенно не помнит. Это меня убивает. Ты молочина, малышка», — говорю я. Люди, разумеется, судачат о преступлениях Майи. Она действительно убила мирных людей. Она действительно казнила человека, — какие бы оправдания у нее ни были. Останься она в живых, ее посадили бы в тюрьму, это уж как пить дать. Так что, возможно, Майя предпочла смерть жизни за решеткой. Возможно, она предпочла сделать так, чтобы Беркеты утратили свое влияние и не могли участвовать в жизни ее ребенка, вместо того, чтобы гнить в камере и рисковать. Не знаю. Но Мая заявила мне, что никогда не испытывала угрызений совести из-за произошедшего тогда на Ближнем Востоке. И опять-таки, я не знаю, взять хотя бы эти ужасные кошмары, которые мучили ее каждую ночь. Если человек не испытывает раскаяния, он ведь спит спокойно. моя была хорошим человеком, и плевать, что про нее говорят. Иди однажды сказал мне, что временами у него возникало такое чувство, что смерть Майи... Была частью ее существа, что она повсюду следовала за ней. Формулировка, конечно, пугающая, но, думаю, я понимаю, что он имел в виду. После событий в Ираке Мая не могла заглушить те голоса. Смерть осталась с ней, не желала уходить. Мая пыталась оторваться от нее, но смерть раз за разом хлопала ее по плечу. Наверное, мая это понимала... Думаю, больше всего на свете она хотела, чтобы смерть держалась подальше от Лили. Мая не оставила Лили ни письма, которое следовало скрыть в определенном возрасте, ничего-то подобного. Как не оставила Эдди указаний, как именно растить девочку и объяснения, почему она выбрала его? Она просто знала, знала, что делает правильный выбор. И Эдди этот выбор полностью оправдал. Много лет назад... Он спросил моего совета по поводу того, что и когда рассказывает Лили о ее биологических родителях. Мы оба были в растерянности. Мая частенько повторяла, что к детям не прикладывают инструкцию по эксплуатации. Она предоставила нам самим решать. Мая верила, что когда настанет нужный момент, мы поступим так, как будет лучше для Лили. В конце концов... Когда Лили стала достаточно взрослой, чтобы понять, мы все и рассказали. Горькая правда решили мы, а лучше сладкой лжи. В палату врывается Дин Вейниш, муж Лили, и целует свою жену. «Привет, Шейн. Поздравляю, Дин. Спасибо. Дин военный. Бьюсь об заклад, что мая бы это понравилось. Счастливая парочка устраивается на постели и любуется своим ребенком, как и полагается свежеиспеченным родителям. Я оглядываюсь на Эдди. В его глазах стоят слезы. Я киваю. «Ну что, дед?» — говорю я ему. Эдди не в состоянии ничего ответить. Он заслужил этот миг. Он дал Лили счастливое детство, и я благодарен ему за это. Я всегда буду с ним рядом. Рядом с Дэниел и Алексой. И я всегда буду рядом с Лили. Мая знала это, разумеется». — Шейн. — Что, Лили? Хочешь ее подержать? — Не знаю. Я такой неуклюжий. Лили не желает слушать никаких отговорок. — Ты отлично справишься. — Командиша, как и ее мать. Я подхожу к постели, и Лили передает мне малышку, убедившись, что крохотная головенка надежно покоится у меня в сгибе локтя. Я смотрю на ребенка с чувством, очень близким к благоговению мы назвали ее май говорит лили я киваю потому что не в состоянии ничего сказать мы с май моей майей той Май, на своем веку повидали немало смертей мы говорили о том что смерть есть смерть это конец повторяла май ты умираешь и на этом все заканчивается но теперь я уже не так в этом уверен теперь я смотрю на крохотное личико и думаю, что, может быть, мы с Майей ошибались. Она здесь. Я это знаю. Благодарности. Автор хочет поблагодарить следующих людей. Рика Фридмана, Линду Фейерстайн, Кевина Марси, Пита Миша, подполковника ВВС Марка Маккерли, Диану Дисеполо, Рика Кронберга, Бена Севие. Кристину Бол, Джейми Кнапа, Керри Сьютоник, Стефани Келли, Селину Окер, Лайзу Эрбах-Вэнс, Элиану Бенисти и Франсуазу Трифо. Наверняка они кое в чем ошиблись, но не судите их строго. Автор также благодарит Мэриан Барфорд, Тома Дугласа, элен Финн, Хизер Хауэлл, Фреда Кейтена, Роджера Кирса, Нила Корнфелда, Мелису Ли, Мэри Маклеут, Джулиана Рубинстайна, Кори радзинский Кити Шам и доктора Кристофера Суэйна. И эти люди или их близкие сделали щедрые пожертвования благотворительной организации по выбору автора за то, что их имена появились в этом романе. Все желающие могут поучаствовать в подобной затее в будущем, посетив сайт автора, harlancobin.com или написав на его электронный адрес giving собака harlancobin.com, чтобы получить более подробную информацию. Автор гордится тем, что является ветераном Объединенной службы организации досуга войск. Несколько скромных военнослужащих обоих полов откровенно ответили на его вопросы, с условием, что их имена не будут указаны в этом списке, но попросили почтить множество их отважных боевых товарищей, а также их семьи. Многие из них до сих пор страдают от психологических травм, полученных во время службы в войсковых частях, более десяти лет принимающих участие в боевых действиях. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Февраль, 2020 года. Звукрежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.